Ларец с завещанием, повергшим всех в растерянность. Господину Цусаки Дзиндаю в собственные руки. Даже люди, постигшие законы судьбы, нередко теряются при виде кончины близкого человека, мне же, ненаделенному подобной мудростью, тем более пристало предаваться скорби. В прошлом месяце, 29 девятого дня, Упокоился наш старший брат дзинракуро Ему дали посмертное имя Сенсетсу Дасен. Так что не приминьте и вы совершить по нем упокойную службу. До последнего часа брат вспоминал вас и все пенял нам, домочадцам, за то, что отправили вас торговать в далекий край Мацумае. «Будь Дзиндаю рядом», — повторял он, — «мне было бы кому довериться». Вплоть до самой кончины Дзиндра Куро находился в сознании, собственноручно написал завещание и попросил пятерых городских старейшин скрепить его, как полагается, своими печатями. В завещании говорилось, что по прошествии 17 дней после его кончины нам следует в присутствии всех родственников открыть внутреннюю кладовую и произвести раздел оставленных ценностей. «Причитающуюся вам долю я высылаю с этим гонцом, так что не забудьте ее востребовать». Относительно своего имущества покойный распорядился следующим образом. Дом вместе со всей утварью, а также 350 каммы серебром, он отказал старшему сыну, Дзинтаро. Усадьба с домом в 11 кэнов на той же улице и 250 каммы в придачу — Отошли второму сыну Дзинзиро. Земельный участок в провинции Идзуми и тридцать каме унаследовала старшая сестра покойного монахиня Мессан. Нам с вами, как младшим братьям, он завещал, соответственно, 50 и 25 каммы. Еще пять каммы он отписал приказчику Курабею. В общем, каждому из родственников и прислуги счел нужным что-нибудь оставить, так что все были тронуты его вниманием. Единственное, о ком в завещании не было упомянуто, так это о его супруги. На сей счет, Дзинракуро оставил отдельное распоряжение, в котором указывалось, что поскольку она не проявляла должной заботы о его сыновьях, ей надлежит вернуться в родительский дом, забрав с собой сундук и прочее приданное. Годами она, мол, еще молода, и эти вещи могут ей пригодиться, коли вздумает повторно выйти замуж, а поскольку денег за ней в приданное не дали, он считает себя вправе по этому поводу неудачно не беспокоится, уехать же к родителям она должна в течение 35 дней после его смерти. Тут старший сын Дзин -таро, спокойно и вдумчиво возразил, «Поскольку дело идет не о ком-нибудь, о законной супруге покойного отца, в этом единственном случае я позволю себе не посчитаться с его волей». «Рядом с домом я построю для матушки отдельный флигель, где она сможет жить на покое и вдобавок дам ей двадцать каммы, чтобы она ни в чем не нуждалась». При этих словах все прослезились и стали хвалить дзинтаро дескать, в его годы редко кто способен на подобное великодушие. А кто-то из старейшин заметил, что вдова должна быть довольна этим решением, но та и не думала радоваться». Оставив недорезанную морскую капусту для постной трапезы, она сказала, постукивая ножом по кухонной доске: Я женщина, и мне не впервой терпеть унижение. Повинуясь воле покойного, я уеду жить к родителям. Денег же, о которых вы говорите, Я не приму. Возможно, это прозвучит нескромно, и все же позволю себе заметить, что на протяжении последних пяти-семи лет мне не раз приходилось обращаться к родителям за деньгами на собственные нужды, и я вполне удовлетворюсь, если в порядке возмещения вы дадите мне какую-нибудь ничтожную сумму. В любом случае, я сегодня же покину этот дом, что же до повторного замужества, то у меня и в мыслях этого нет». «Будущее покажет, что я говорю чистую правду». С этими словами она переоделась в уличное Косаде и хотя прежде всегда разъезжала в Паланкини, на сей раз, учитывая, царящую в доме суматуху, отправилась пешком. Кто-то из родственников попытался ее удержать. Не след мол, пороть горячку. Другие же посчитали, что ей и в самом деле лучше уйти. Разные у людей сердца, у кого добрая, а у кого и нет, вот так посреди всеобщего горя вдова удалилась из дома, оглашая округу громкими воплями. После этого один из старейшин заметил, «Судя по всему, покойный был весьма недоволен своей супругой, и все же с его стороны было несправедливо обойти ее в завещании. Вряд ли люди вас засмеют, если вы уделите ей малую талику наследства». Потолковав между собой, мы вместе с вещами отослали ей пять каммы, благо они лежали в шкафу. В назначенный день мы вскрыли кладовую и в присутствии всех родственников осмотрели ее, только ящиков с деньгами там не оказалось. «Вот террас», — подумали мы, и принялись обыскивать каждый уголок. Наконец на дне старого длинного сундука кто-то обнаружил ларец с долговыми расписками — каждый из которых был прикреплен соответствующий ярлык. Как выяснилось, все свое огромное состояние брат пустил на суды разным князьям и вместо денег оставил нам в наследство их долговые расписки. Все прямо ахнули, ведь бумагами этими сразу не воспользуешься, а к тому времени, когда придет срок получать по ним деньги, может произойти все, что угодно». Из наличных денег оставалось лишь пять каммы, которые мы отправили вдове. В итоге Дзин -таро оказался почти без гроша, и мне до сих пор приходится понемногу сужать его деньгами в обмен на расписки, хотя для меня это весьма обременительно. Как быть с многочисленными работниками, ума не приложу. Денег на производство САКе теперь нет, а бумаги с долговыми обязательствами в оборот не пустишь. «Да, брат проявил непростительное легкомыслие, и теперь дети его вынуждены страдать. Причитающуюся вам долю наследства приходится высылать все теми же долговыми расписками, так посоветовали мне городские старейшины». Дзин Рокуру был человеком основательным и никогда не шел на рискованные сделки, но тут, как видно, позавидовал киотоским ростовщикам, сколотившим огромные состояния на судах князьям и последовал их примеру. С таким же успехом он мог просто выбросить свои деньги в мусорную яму. Да, чуть не забыл. Помимо расписок от князей, среди бумаг брата было обнаружено долговое обязательство на 30 каммы от одного из театров, которому он оказывал покровительство. Похоже, он и сам понимал, что деньги эти пропащие, и никому его не завещал. И впрямь, в размерах состояния человека можно судить лишь после его смерти. Мне и во сне не могло привидеться, что у брата совсем нет наличных денег. «Покойный отец наш, Дасай, всегда говорил, что горожанин может сужать деньги только в одном единственном случае – под залог усадьбы, да и то в этих целях разумно использовать лишь треть от имеющихся денег. Раздавать же все деньги, каким бы надежным ни казался залог, ни в коем случае не следует». Так он нам втолковывал, и эти его слова я вспоминаю теперь, когда вместо денег мы остались с никому не нужными долговыми расписками. Да, много печального в нашей переменчивой жизни, но и забавного тоже хватает. Недавно я узнал, что вдова Дзинро Куро успела найти себе нового мужа, хотя со смерти брата еще не прошло ста дней, и у них уже состоялась помолвка». Что ж, подобное нередко случается на свете, но могла бы хотя бы для вида подождать год. Добро бы она была из тех обездоленных женщин, которые пропитание ради вынуждены работать наравне с мужем. Те после смерти супруга впадают в такую нужду, что, позабыв о долгие приличии, сразу же выскакивают замуж за первого встречного. Вскоре после того, как вдова Дзинра Куро обнаружила перед нами свое истинное лицо, произошла следующая история. «В один из дней мне докладывают, что от нее явился посыльный и хочет забрать сундук, стоящий в углу чулана. Когда после смерти брата мы отправляли вдове ее вещи, про него почему-то забыли. «Немедленно отдайте ей сундук», — распорядился я. «Мне противно держать его в доме даже лишний час». «Я сразу же отправил в чулан двух или трех служанок и велел им вынести сундук, но они не смогли сдвинуть его с места. Тогда за сундук взялись несколько дюжих парней, но и у них ничего не получилось. А поскольку он был заперт на замок, да к тому же еще и опечатан, они отступились в полной растерянности, приговаривая... Обычно в таких сундуках хранят бамбуковые распорки и деревянные распялки для выстиранной ткани, а сюда поди двадцать каменных жерновов запихнули. Тут подошел я. Гляжу, в крышке сундука проделано небольшое отверстие. Странно, думаю, без лишних слов взламываю замок. И что же? Сундук битком набит медными монетами. Видно, не один год эта плутовка их туда кидала. Да чего же алчное создание! Находясь на полном содержании у мужа, она тайком припрятывала деньги, да еще в таком количестве. Но за всякое дурное дело приходит расплата. Вот ее хитрость и выплыла наружу. По моим расчетам, в сундуке этом не меньше... Восьмисот каммы! Брат наш, Дзинракуро, жил на широкую руку, поэтому дела его и стали расстраиваться. Не иначе она уже давно вознамерилась покинуть своего супруга и начала загодя к этому готовиться. Какое вопиющее бессердечие! Подобных нечестивец на свете немало, так что по нынешним временам надобно со всеми быть начеку, даже собственной женой. А посыльному я сказал так. «Поскольку во время свадьбы сундук несли двое слуг, пусть и на этот раз за ним явятся двое молодцев, покрепче да поздоровее, чтобы ноша оказалась им по плечу». Видно, вдова усовестилась. Во всяком случае, до сих пор за сундуком так никто и не пожаловал. «Было бы славно, если бы до конца года вы смогли воротиться домой». Жду вас с нетерпением, много о чем хочется потолковать, а пока жду вашего ответного письма. Ваш брат Дзин -табэй. Писано в Отцу, 22 дня, 4 луны.